Людоеда Ед. Вечернее шоссе тонуло в тумане. Моросил мелкий противный дождик. На автобусной остановке, прижавшись друг к другу, сутулились две тощие фигуры в плащах с капюшонами. Они молча смотрели на текущие по дороге ручейки и редкие огни фар. Подошёл автобус, мокрый, усталый и почти пустой. Один единственный пассажир, кутающийся в теплую куртку, Не было даже кондуктора, деньги принимал водитель. Оказавшись в тепле салона, новые пассажиры откинули капюшоны, оказавшись молодой симпатичной парой. Парень с девушкой улыбнулись друг другу и с любопытством посмотрели на единственного соседа. Тот, похоже, замерз еще сильнее их. Руки упрятаны в карманы, воротник высоко поднят, шапка плотно надвинута на уши, глаза спрятаны под темными очками. Добрый вечер, поздоровался парень. Добрый, буркнул сосед. Погода сегодня жуткая. М-м, невнятно кивнул сосед. Народу на улицах никого? М-м, воцарилось неловкое молчание. Нелюдимый пассажир явно не горел желанием продолжать разговор. Едете куда-то? нарушила молчание девушка. Домой. Далеко живете?» Далеко. А мы на ужин едем. М-м, неромантически, как бы невзначай, показала руку с обручальным кольцом девушка. Мы с Вячеславом недавно поженились. М-м. Меня Галя зовут, кстати. М-м. Снова воцарилось молчание. Представляться в ответ их попутчик даже не подумал. Молодожены задумчиво переглянулись, взяли друг друга за руки и Галя снова спросила: "А вы не боитесь так поздно ездить?" Чего мне бояться? хмуро посмотрел на нее пассажир. Ну мало ли чего грабителей там? У меня при себе денег только на проезд. Могут куртку снять или шапку, пусть попробуют. Можете за себя постоять? с интересом спросил Вячеслав. Могу, если надо. Спортом каким-то занимаетесь? Занимаюсь. Это правильно. А каким, если не секрет? Вольной борьбой. А если вдруг с ножом нападут или пистолетом? Плечо закутанного пассажира неопределенно дёрнулось. От всего не убережешься. помолчав, согласился он. Конечно, конечно, подтвердила Галя. Слышали, что в этом районе творится? Уже 9 убийств за месяц слышали? Вроде бы маньяк какой-то орудует. Глубокомысленно кивнул Вячеслав. Да не просто маньяк, жертвы-то все искусены, на шее следы от зубов. Так что же, медведь что ли какой? Я в газете читала, понизила голос Галя: "Что это? Вампир". "Вампир?" чуть приподнял голову пассажир. "Вы в это верите?" "А вы нет?" тихо спросил Вячеслав. Пассажир неопределенно мотнул головой. "А почему? Ну, газеты частенько врут. Но иногда ведь они говорят правду, верно? Почему не предположить, что вампиры и в самом деле существуют?" На ну, обесположить-то, конечно, можно. Ну и что бы вы делали, если бы вот сейчас на остановке сюда вошел вампир? Приемчики бы ему показали, криво усмехнулся Вячеслав. А, по-моему, вы бы просто напустили лужу, поддержала мужа Галя, и любой бы напустил. Только не я, фыркнул пассажир. Откуда такая самоуверенность? вежливо спросил Вячеслав. А может, вы сами вампир? деланно расширила глаза Галя. счастья нет. Но можете не сомневаться, если я увижу вампира, то пугаться не стану, даже обрадуюсь. Давно хотел встретить кого-нибудь такого рода. Молодожёны наклонились друг к другу и зашептались. Послышался приглушенный смех. Потом они одновременно повернулись к попутчику, и Вячеслав добродушно сказал: "Ну тогда можете радоваться, вы их встретили". "Кого?" "Вампиров, конечно", улыбнулась Галя. Из ее рта стремительно лезли белоснежные клыки. Вячеслав и, и Галя поднялись на ноги с легкостью удерживая равновесие в неторопливо едущем автобусе. Нависно над закутанным пассажиром они презрительно усмехнулись клыкастыми пастями. Глаза молодой пары приобрели оттенок спелых вишен. Он без особого интереса поднял голову их попутчик. Так это значит здесь у вас охотничьи угодья? Именно кивнул Вячеслав. "Ну что, дружок, не верил в вампиров?" улыбнулась Галя, кровожадно облизываясь и протягивая руки. "Ай-ай-ай. Я не говорил, что не верю в вампиров." Поднялся навстречу кровососом закутанный, оказавшись пузатым коротышкой всего полутора метров ростом. "Я встречал их довольно много. Я очень люблю вампиров." С этими словами он спокойно снял шапку с очками. Опустил воротник и вынул руки из карманов. Пара вампиров уставилась на них как жаба на ужа. Кисти толстяка отливали багрово-красным. Такой же цвет оказался и у лица, Красная кожа, красные волосы, широченный нос, из-под нижней губы торчит пара кабаних клыков, а рот, рот такой, что человек пролезет. Бхулт в ужасе воскликнул и закрываясь руками. Правильно, мёртцо распахнул громадную пасть кошелек бхут. Я уже давно на вас охочусь. Кривые зубы ножи сверкнули в полумраке, и ночную тишину прорезал истошный вой вампиров, пожираемых заживо. Но очень скоро этот вой стих, и им на смену пришло сосредоточенное чавканье и хруст костей. Вообще-то бхуты едят любые трупы, но особенно им нравятся ожившие.